Глава 5 Дела у нас опять пошли на лад. И ночью мы повесили объявление о награде забеглого чернокожего мальчика. Джим был с нами по шпионским делам. А потом мы стали строить планы на завтра, и вот что придумали. Ближе к вечеру мы с Томом пойдем к дому с привидениями, урачьего ручья. И пока Том переодевается в негра, я отправлюсь дальше, к кроту Бредишу, и скажу, что знаю, где прячется этот самый негр и могу показать ему место в обмен на часть награды. Потом приведу его куда нужно и передам ему Тома вместе с цепью и всем прочим. А у Тома будет с собой запасной ключ, и ночью он снимет с цепи замок, сбежит, вернется в дом с привидениями, переоденется, смоет с себя краску в ручье и отнесет негритянский костюм домой. А Джим в полночь заберется на высокое дерево, рубит в рог и нагонит страх на весь город. Утром Крот, конечно, явится в город и расскажет, что у него сбежал негр. Вот тогда все уж точно подумают, что это дело рук аболиционистов. Славная будет заварушка. А Том мог бы поработать сыщиком, помочь искать самого себя. То-то будет интересно. На другой день под вечер мы подходили к дому с привидениями. И уже почти выбрались из леса на открытое место, как вдруг Том схватил меня за руку и говорит «Стой! Кто-то идет вдоль ручья!» «Смотрим и вправду, крот брэдиш!» Том велел мне идти ему навстречу, рассказать, в чем дело, и увести его подальше. А он, Том, тем временем переоделся бы в доме с привидениями. Я оставил Тома ждать в кустах, а сам пошел навстречу кроту и рассказал ему про негра. Только крот и не подумал сразу никуда кидаться а наоборот был недоволен, стал чесать в голове, ругаться потихоньку и сказал, что уже поймал одного беглого негра полчаса назад, а с двумя ему уже не справиться, да еще в такое неспокойное времечко, и не мог бы я за своим пока приглядеть, а через денек-другой снова прийти.